Очевидно, Никита назвал часто встречающуюся фамилию и первое имя и отчество, какие пришли ему на ум. А описание одежды продавца укрепило Александра в мысли, что это и есть Васильчиков. Он отлично помнил и зашитую перчатку приятеля, и его пальто с поддельным воротником. Александр был почти уверен, что Никита как-то связан с нигилистами, а потому решил на всякий случай расставить ловушку и посмотреть, не попадётся ли в неё его друг, ставший врагом. Он когда-то давал ключ от своей квартиры Никите, тот мог сделать дубликат и вручить его какому-нибудь террористу, который выстрелил в Александра. Что же до второго покушения возле ресторана Дюссо, то Александр вспомнил, что Никита появился там после того, как стрелок скрылся с места преступления. Поэтому не исключено, что сам же стрелком и являлся. И вот теперь версия Александра разваливалась. Но оказалось, он поторопился с выводами. И хотя Никита и впрямь хотел убить его, убеждения тут были не причем. Полно тебя притворяться, Корф, вспылил Никита. В жизни не поверю, что ты не знал, что Строганов вовсе не крепостной тебе, а отец, а ну, точнее один из кандидатов в отцы, потому что твоя мать Васильчиков употребил слово, каким в их кругу обозначались женщины известного звания. Конечно, а она всегда любила, чтобы все было шито-крыто, но при дворе ее видели насквозь. И когда покойный государь охладел к жене, Поторопилась его утешить, думая, что займёт место фаворитки. Она так этого хотела, а ещё хотела сохранить при себе графа Строганова, который был её любовником. Да-да, Корф, хватит морщиться. Только вот сведущие люди быстро доложили государю, как всё обстоит на самом деле. Конечно, ему это не понравилось. И твоя предприимчивая маменька осталась ни с чем. Государь больше не желал её знать. Говорят, она хотела заставить Строганова развестись и жениться на ней. Но граф отказался и вскоре нашёл себе новую любовницу. А чтобы заметь скандал? Твою маман выдали замуж за генерала Корфа, которому она была нужна как прошлогодний снег. Ну, карьерные соображения заставляют людей идти на многое. Ты сошёл с ума, крикнул Александр. Как ты смеешь, что они нравятся? Ну да перестань, всем было всё равно в конечном счёте. Эка не ведали, что ты носишь фамилию человека, к которому не имеешь никакого отношения при дворе, и не такое случается. Графу Строганову Не было до тебя дела, пока его сынок не сломал себе спину. И о ком же он в первую очередь вспомнил? Конечно, о тебе. А мог бы и о других, между прочим. уж не о тебе ли, с кривой усмешкой спросил Александр. События оборачивались куда драматичнее, чем он предполагал. "Нет", ответил Никита, резко отнув головой. "Я, в отличие от тебя, законный сын своего отца, но моя мать была романтическая, мечтательная женщина, Уж не знаю, что там напел ей мерзавец Строганов, как нашёл к ней подход, но Мяте сразу понял, что Елена не его дочь, и стал пить просто ужасно, а в перерывах избивать жену и нас, потому что никогда не посмел бы вызвать графа на дуэль. И моя мать повредилась в рассудке. Твой крёстный Никита скрипнул зубами, твой так называемый крёстный сломал жизнь моей матери и нам с Еленой, сломал играючи в походе, и жил после этого, как ни в чём не бывало, довольный собой. А на мою долю достались нищенские похорны отца, когда он окончательно спился, и безумная женщина, с которой я живу под одной крышей. И пока ты жив, ничего бы не переменилось. Теперь я понимаю, хрипло проговорил Александр. Ты думал, что если я исчезну, граф назначит твою сестру своей наследницей, так? Но это было бы справедливо, кивнул Никита. Говорят, деньгами нельзя искупить причиненное зло, но а мне искупления не нужно. Я лишь хочу пожить по-человечески. не считать копейки и не бояться, что меня зарежет ночью собственная мать, бряня за кого-то другого. Поэтому, когда Лев упал с лошади, я ходил к нему каждый день. Он угасал на глазах, и я не сомневался, что конец близок. Я был так предупредителен к старику, постоянно говорил с ним о Елене. Я ведь не знал о тебе. Да, а тогда не знал. Но когда Лев умер, я вспомнил, что он остался мне должен денег, пошёл искать. Ну, ему они всё равно были уже ни к чему, и увидел его дневник. Если бы ты знал, как он там тебя описывал. Он ведь всё о тебе знал, всё и ненавидел тебя, как ненавидит более удачливого и блестящего брата. Я читал его дневник, сказал Александр, неожиданно обретая спокойствие. Что бы ещё Никита не ни сказал, теперь это уже не могло застать его врасплох. Но там нет ничего о моей матери. А, наверное, было на той странице, которую ты вырвал, догадался он. Да. Криво усмехнулся Никита. Он засунул руки в карманы и насмешливо покосился на своего противника. Нож остался на кровати, застряв в простынях, изображавших тело. И я хотел сначала всё обдумать. Но граф после смерти сына не послал за Еленой. И я понял, что мы проиграли. И когда я узнал о том, что готовится убийство государя, сообразил, что ты должен заменить меня в его охране. Мерзавец, вспыхнул Александр. Ты сделал это нарочно? Ты знал бы во всём и послал меня на смерть? О, если бы тебя разорвала бомбой, все мои проблемы были бы решены, прошептал Никита. Но ты остался жив и почти не пострадал. Тогда я надумал поискать доказательства того, сын ты Строганову или не сын. Забрался к твоей матери за её старыми письмами, ну, увидел заодно украшение и не удержался, нашёл несколько занятных бумаг и послал их графу вместе с вырванной страницы из дневника Льва. Де ведь я знаю, что он получил все эти бумаги. Но сенатор по-прежнему желал назначить тебя наследником. Барон Корфу усмехнулся. Вот значит, почему старого графа так беспокоило судьба пропавшего дневника. И вот почему он потребовал от Стёпки отдать его. В тот же вечер на меня напали, напомнил Александр. Что ты подговорил кого-то из знакомых? Я же помню, сам ты не мог стрелять, потому что находился внизу вместе с сержем. Я тут ни при чём. Отозвался Никита. Это Антуан Потоцкий. Сойдя с ума от ревности, пытался тебя убить. Я просто не стал ему мешать. А ключ ты ему дал. Ты сделал второй ключ, верно? Я ничего ему не давал, он сам его украл. И если ты спросишь Антуана, тот подтвердит, что я ему не помогал. Но второй раз всё-таки стрелял ты, настаивал Александр. Ты же знал, что я собираюсь в Дессо. Знал, подтвердил Никита. И решил, что пора с тобой покончить. Ты был рядом с государем на канале, и преступление наверняка списали бы на нигилистов, но мне опять не повезло. И вообще, по правде говоря, я не убийца. Я очень рассчитывал на твою дуэль с Антуаном и был рад, когда он тебя подстрелил, но ты опять выкрапклся. А потом с тобой находились той сиделка, той серж. Я никак не мог тебе подобраться. Никита с укором посмотрел на Васильчикова Александр. Я же считал тебя своим другом. Ты же был моим другом, черт побери, другом! Васильчика сторкастически улыбнулся, не смейся меня. У тебя нет друзей. На балах ты никогда не приглашал Елену, потому что она была бедно одета и едва с ней сходил до беседы с ней. Ты такой же, как этот мерзавец Строганов, отец он тебе или только крестный, неважно. Вы проходите по жизни как победители. Вынес не сходите до людей, забираете себе всё самое лучшее, низке и ни с чем не считаясь, и глупцы вами восхищаются. Вот почему граф назначил тебя своим наследником, хотя ты быть может вовсе не его сын, а государе, потому что в тебе видит себя. Но иногда и такие, как он, терпят поражение, и остаются одни, никому не нужные и всеми презираемые, и ты когда-нибудь потерпишь, помяни мое слово. С этими словами Никита рванулся к столу, схватил стоявший там графин с водой, и швырнул в александра